«Какой еще крокодил?» — удивился Кирьянов. И тут до него дошло. Дугообразное бревно, под ним уже не соединенное с соседними, раскачивалось все ощутимее. Мелкая безостановочная дрожь пронизывала тело. Над головой нарастал, приближался громкий и равномерный то ли рока, то ли рев. Загадочный бронепоезд уже появился на мосту, быть может, гораздо раньше своего неведомого расписания, даже наверняка. Кирьянов разжал пальцы, и пустая бутыль, вторая по счету, последняя, канула в пропасть. Бросив перед собой быстрый взгляд, он лишний раз убедился, что все в порядке, задание выполнено, два пропила бутыли, сделанный именно в тех точках, которые указывал на чертеже инструктор, а значит, имеет полное право уносить ноги. "Рви когти, штрантрапа!" уже почти в весь голос зарал мухомор. Видно было, как они с шибко проворно карабкаются вверх с лихостью ошалевших обезьян. Бросив вниз бесполезный, ненужный более заплечный мешок, Кирьянов торопливо развязал узел на талии, схватился за верёвку, подтянулся, полез вверх. Совсем рядом тяжело колыхались, жутко скрипели, раскачивались исполинские брёвна красавца моста. Сзади и сверху надвигался глухой рокот, чем-то напоминавший форчание не маленького механизма. А в чём-то, наоборот, на него ни сколечко не похож, но не было времени над всем этим ломать голову. Кац и Жакинбаев поднимались почти что на здря в наздрю, с ним подгоняемые, как и он, не рассуждающим первобытным страхом. От этого глухого могучего рокота, от хруста и скрежета громадных брёвен в глубинах сознания просыпалось нечто настолько древнее, что для этого ужаса не было нормальных человеческих слов. Обе ноги, которыми он упирался в плющ, соскользнули одновременно. Подошвы, нажав, как следует, размяли месистые листья в скользкую кашу. Кирьянов повис в нелепой позе, очередной узел больно вонзился в левое запястье, но голова была уже вровень с мостом. Он оглянулся в первобытной панике и запомнил, увиденное на всю оставшуюся жизнь. К тому берегу, куда он стремился, довольно быстро продвигалось нечто продолговатое, длинное, обтекаемое, состоящее не менее чем из четырех сочлененных частей, похожих очертаниями на распиленные вдоль земли. стерны. Зрелище это стояло перед глазами всего несколько секунд, но в память врезалось, как печать в размягчённый сургуч, узкие горизонтальные бойницы, из которых выбивается тусклый жёлтый свет, белые клубы то ли пара, то ли дыма, валящей из сочленений четырёх сегментов вздутие на крышах вроде черепашьих панцирей, какие-то горизонтальные палки, торчащие из бортов. И снова это странное впечатление, будто видишь перед собой не просто очередной механизм, а что-то другое. Часть этого мира Хру — хру-хру. Разбойный посвист множества летящих с невероятной скоростью предметов обрушился на них, как порыв ветра. Обдал плечо Кирьянова обожгло словно струёй кипятка, и он охнул, и будто эхо рядом прозвучал громкий болезненный крик, и кто-то рывком вздёрнул Кирьянова за шиворот, вытаскивая на берег. И он покорно дернулся, как кукла, спиной к откосу, лицом к мосту. И успел еще увидеть, как мост сминается во всю свою длину, словно карточный домик, как проваливается под нешуточной тяжестью бронепоезда медленно, жутко и нелепо, как с оглушительным треском кренится в своем гнезде горизонтальная балка, как буквально в полуметре от него, толкнув в лицо упругой волной воздуха обрушивается тройной горизонтальный рельс по пути, ударив, смяв увлёкший в бездонную пропасть Жукенова ещё до того, обвисшего на своей верёвке, державшегося лишь одной рукой. Оглушительный тягучий скрежет на той стороне моста, и всё проваливается в бездну. Изъещно выгнутые фермы и стойки, не соединённые более меж собой вагоны бронепоезда в клубах то ли дыма, то ли пара и жалкенов. И ни следа не остаётся, никакого моста как не было. Только короткие обломки торчат из вертикального откоса нелепо и жалко в слабом сиянии уже двух, а не трёх лун. Всё тело было уже на берегу, только ноги ниже колен болтались над пропастью. От сильного рывка он пробороздил затылком землю, а потом и его пятки угнездились на твёрдой земле. Сознание что-то работало с невероятной чёткостью, и он успел вполне трезво и холодно удивиться, как его сумел вытащить худоище душный кац. а потом далеко внизу где-то в бездонном мраке оглушительно ухнуло прогрохотало дважды бронепоезд достиг наконец дна и ясно было что нет силы способной спасти жукенова что нет больше и самого жукенова кирёнов не сразу сообразил что короткий звериный стон был его собственным скриком В чащебе по ту сторону пропасти замелькали во множестве жёлтые тусклые огни, двигавшиеся хаотично и низко над землёй, больше всего похожие на скопище факелов. И резкий голос штандарт полковника ударил по нерам: "Уходим немедленно!"